обоим казалось особенные После встречи с Майерой Сашу лихорадило. Он то нахлестывал плеткой коня, думая о том, какая участь может постигнуть его возлюбленную, то вдруг пускал коня шагом, потому что сомнения овладевали его душой, отчего безысходное чувство тоски надолго лишало его воли. Образ прекрасной Алисы стоял у него перед глазами туманя взгляд, непрошенной слезою, разрывающий связь с реальностью. Степь вокруг плавала, словно в тумане, а взгляд возлюбленной прожигал душу насквозь. Порой ему казалось, что он должен успеть спасти ее от какого-то надвигающегося кошмара. Порой что она вполне довольна собственной судьбой и, быть может, только посмеется над его усилиями, потраченными впустую. Кто знает, что на уме у этой женщины. И способна ли она давать себе отчет в собственных поступках? И не таит ли она в своем сердце коварство? Не носит ли в душе печать бесповоротной испорченности? Когда-то тоска брала верх. Саша призывал воспоминания прошлого и усилием воли заставлял себя снова пережить все счастливые и жуткие часы своей жизни, связанные с Алисой. Он не желал сдаваться тоске, раз уж он столько пережил из-за этой женщины. Значит, сам Рок связал их крепко-накрепко. Только почему же он все-таки так жесток, «Этот рок!» Завидев издалека встречного всадника, Герман пустил коня шагом. Сам не зная почему, он все кружил и кружил у реки, словно она держала его в плену. Не понимая зачем, но вот уже в третий раз проезжал по берегу то в одну, то в другую сторону, не в силах удалиться от этого заколдованного места». Что-то на другом берегу влекло его с необычайной силой. Но он все медлил, не решаясь гнать коня к переправе. И вот теперь, когда на горизонте появилось маленькое облачко пыли, превратившееся затем во всадника, воздух показался Герману необыкновенно легким и сладким. Облако пыли тянущаяся за всадником словно шлейф, казалось ему невиданным сиянием, и он остановился, как вкопанный, пораженный предчувствием близкой развязки. Расстояние между ними все сокращалось, и Герман жадно вглядывался в лицо путника, узнав в нем соотечественника. Он приготовился к дружескому жесту, к тому, чтобы ответить на приветствие или самому задать вопрос. Но молодой человек повел себя странно. Он натянул у так, что конь встал на дыбы, затем выхватил пистолет из глянища сапога и полетел навстречу Герману, целя ему в лоб. Герман стоял, не шелохнувшись, не чувствуя ни испуга, ни ярости, спокойно и, может быть, чуть насмешливо, глядя мальчишке прямо в глаза — Он едва удерживал себя от того, чтобы не расхохотаться ему в лицо. Наивный глупец этот мальчик. Никто не может помешать избраннику достичь цели, коли этого требует самого проведения. Здесь даже порох бессилен, даже кинжал безвреден. Саша выстрелил с трех шагов и промахнулся. «Невозможно. Может быть, Герман Нарышкин вовсе не человек, а сам дьявол. Ни огонь, ни порох не могут причинить ему вреда». «Стой!» — закричал Саша, хотя Герман и без того не двигался с места. «Я не знаю, человек ты или призрак, но ты — воплощение дьявола, и никогда больше не сойдешь с этого места». Он перезарядил... Пистолет и теперь вплотную подъехал к Нарышкину. Некоторое время они смотрели друг другу в глаза —